Глава 40. Мы начали тихо обследовать интересующие нас гаражи в поисках того самого Харлея. Первый гараж и сразу же промашка. Харлей Паттерли стоит сильно разобранным в дальнем углу гаража. Трофей старшего сына, сейчас учащегося на ветеринара в большом городе. Эту историю я уже слышала. Этот Харлей не видел дорог уже не первый год. Вообще не вариант. Уже стоя посреди гаража Монаганов, я бессильно принимала факт того, что и их Харли не подходит. Пятнадцатилетний Тео и тринадцатилетняя Хоп кружили вокруг него, словно тот был особенной драгоценностью. Средство передвижения принадлежало их старшим, совершеннолетним сёстрам, Селении Сандри. и Сандри. Очевидно, младшим детям доступ к нему был заказан. Мотоцикл был исправен, но судя по высохшей и потрескавшейся на его шинах грязи, И покрывшему его скелет слою пыли, им не пользовались минимум с лета. Снова мимо. Выдохнула клубок пара из рта я, остановившись напротив Вранглера на тротуаре у дома Монаганов. Я неплохо обновила свой гардероб. Длинный синий пуховик, вязаная шапка, перчатки без пальцев, унты достойные больших городов, потёртые джинсы, кофта на замке, даже пару комплектов нижнего белья. Термобельё и запасные носки взяла. Всё в одном тесненьком магазинчике, какой-то подозрительно улыбчивой молоденькой индианки. Всё за счёт Шеридона. Я до сих пор не знала, в каком именно состоянии находится мой кошелёк, вставленный дома полуистлевшим, полуразмокшим рюкзаке. Но деньги Шарифу я, естественно, собиралась вернуть. Ещё Оуэн Грины есть. Тряхнул меня за руку Гордон, явно желая меня подбодрить. И что потом? Мы взгляд искал снега, от которого теперь не осталось и следа. Но ведь несмотря на растаявший снег, температура воздуха продолжала падать. Как так? Для начала проверим гараж Оуэн Гринов, а потом уже будем думать, что потом. О'кей. Я гулко выдохнула, заранее предвкушая свой проигрыш и в следующем гараже. Это какой-то замкнутый круг. Патти восприняли наш приезд как-то наигранно радушно. Монаганы безразлично А вот Оуэн Грин откровенно надменно. Хотя подозреваю, с подобным надменьем Максвел Оуэн Грин скорее всего относился ко всем, кто зарабатывал хотя бы на доллар меньше него. Смотрите, сколько влезет. Включив в гараже тусклый свет и скрестив руки на груди, он остановился на пороге, соединяющем дом с гаражом. Мы с Гордоном зашли в глубь гаража. Место утопленного Мерседеса пустовало, но рядом с ним стоял мотоцикл. Ещё не подойдя к нему впритык, я увидела свежие разводы грязи на его кузове и совсем свежую грязь на шинах. Даже следы на бетонном полу, тянущиеся внутрь гаража от самого въезда, но это был не Харлей, это был Ямаха. Протектор шин совершенно не совпадал. "Это ваш красавец", обернувшись к Унгрину, кивнула в сторону мотоцикла я. "Младшего сына, Зака. А можно поговорить с Заком?" поинтересовалась я, с хорошо скрытой опаской. Мне не хотелось, чтобы моя просьба вызвала лишние вопросы. О произошедшем этой ночью в доме местного шерифа в городе никто не должен был знать. Мы предусмотрительно попросили Чету Сафиана вмолчать в тряпочку, так что они не должны были нарушить своего молчания. И пока старики не проболтаются, у нас есть время для манёвра. Возможно, не так много времени, как нам того бы хотелось. На этот раз мне повезло. Макс, вылу кто-то позвонил? И он отвлёкся на входящий вызов, поэтому не реализовал вслух уже наверняка повисший на кончике его языка вопрос: "Зачем вам разговаривать с Заком?" Выкрикнув имя сына куда-то вглубь дома, Максвел поднял трубку и начал разговор с невидимым нам собеседником о какой-то важной процентной ставке. Мы с Гордоном переглянулись и одновременно многозначительно повели бровями. В мраке бетонного помещения наши лица выглядели какими-то слишком серыми. Вы хотели со мной поговорить? В гараж вбежал парень. Чуть ниже Кирына, коричнестый, широкоплечий, и миловидный на лицо, внешне он совсем не был похож на своего отца. Максвэл всё ещё разговаривал по телефону на пороге между гаражом и домом. Нам это было на руку. Где ты катался этой ночью, парень? в лоб задал свой вопрос Шередан. Что? Парень мгновенно осел и даже побледнел. Стало сразу понятно, что вопрос попал в цель. Я бросила взгляд в сторону Оуэн Грина старшего. Он всё ещё не обращал на нас никакого внимания, а встретившийся со мной взглядом, вовсе развернулся и зашёл в дом. Неужели боится при мне говорить о своих больших цифрах? У тебя могут возникнуть крупные проблемы, приятель, если ты сейчас же не ответишь на поставленный вопрос. Шередон буквально присавал младшего Оуэн Грина своим грозным видом и убедительной настойчивостью. Отличная тактика. С подростками такое всегда срабатывает. Ладно, ладно, только закабернулся, словно проверяя, не стоит ли кто у него за спиной. Вы не рассказываете отцу, хорошо? Хорошо, решила ответить я прежде, чем Гордон сказал бы ему о том, что мы примем своё решение по ходу, что могло бы только ещё больше зажать парня. Я ночевал у Дакоты Галхер. Так брови Гордона поползли вверх. Только не говорить отцу, ладно? Он не одобрит эту девчонку. Парень начинал краснеть. Ладно, парень, скрестил руки на груди Гордон. А кто, кроме Дакоты, может подтвердить твою ночёвку? А это важно, более, чем ты можешь себе представить. Ладно, парень совсем паник. Отец Дакоты. Он вас видел? Видел, как я выходил из летнего домика. В котором часу это было? Ну, мы проснулись где-то в половину восьмого. Значит, вышел я где-то в 8. Кто ещё, кроме Дакоты и Роджера, может подтвердить твои слова? Никто. Парень опустил глаза и совсем ушёл в краску. Было заметно, что он откровенно врёт. Ты уверен? настаивал Гордон. А твоих слов, верных или ложных, может многое зависеть. Пфф. Ладно. Фыркнув, отвёл взгляд в сторону подросток. Ещё Афина Фрост меня видела. Афина Брови Гордона вновь поползли вверх. Она ночевала в доме Галахеров. Утром мы столкнулись практически лоб в лоб. А вот эта новость удивила даже меня. Афина и Роджер? Интересная парочка. Я почему-то думал, что у тебя есть Харлей, а у тебя Ямаха. Невозмутимо кивнул головой в сторону мотоцикла Гордона. Он даже не зациклился на Афине и Роджере. Неужели совсем не интересно? Так есть у нас Харлей? Переминая с пятки на носок, парень посмотрел на нас уже более уверенным взглядом. Правда? Гордон повёл бровью. Где? Вон же стоит за машиной. Парень указал рукой в сторону чёрно-белого Range Rover'а. Только я им не пользуюсь, слишком к своему старому коню прикипел. Мы обошли Range Rover и наконец увидели накрытый чехлом мотоцикл. Неужели мы могли подобное проглядеть? Гордон уверенными рывками стащил с него чехол. И перед нами предстал новенький, блестящий чистотой, словно озёрное зеркальце, чёрный Харлей. "И как давно ты им не пользуешься?" поинтересовался Гордон. "Да уж, наверное, с весны. Честно говоря, я на нём всего 3 или 4 раза прокатился. Но я ведь говорю, мне мой старик больше понравил. Так что стоит он здесь уже минимум полгода нетронутым".